только 2000 золотых. И это только потому, что ты светлый. Иначе бы даже разговаривать не стал. Мастер Крайон действительно очень напоминавший рогатого краснорожего гнома с куцей обгорелой бородой, сунул палец в ухо, словно желая там что-то найти. Вы у себя наверху думаете, что Крайон тут за 10 медиаков работать будет. Гном вытащил палец из уха, С некоторым сожалением внимательно его рассмотрел. Потом спохватился, скрутил фигу и показал ее мне. «Вот вам всем, а не десять медяков!» Выкрикнул он, по всей видимости, под словом «все», имея в виду все население Карна. Я тяжело вздохнул. Но почему создатели игр и писатели всегда норовят изобразить гномов вот такими склочными, скандальными уродами? «Даже если эти гномы — демоны!» Я достал письмо от отца Рея и протянул его мастеру. «Мне золото нужно, а не бумага для розжига!» Буркнул край он, но письмо взял. «Это туда же!» Хмуро буркнул мастер. «Ты ему что, отрезанные яйца вилла для опытов притащил?» Уже беззлобно произнес он. Повышение репутации. Мастер кузнечного дела он относится к вам с уважением. В общем, 800. И не золотым меньше. Разорите вы меня с этим хвостатым. Охренеть. 80 тысяч баксов за доспех. И это еще 60% скидкой. С другой стороны, доспех в этом мире важнее, чем внедорожник в том. Мастер. «А это вас не заинтересует?» Я вытащил из сумки мензурку с кровью схиарты. Крайон взял в руки пузырёк, рассмотрел его. «Сколько их у тебя?» Безразличным тоном спросил кузнец, стараясь выглядеть невозмутимо. «Около десятка. Пожал плечами я. Ага, знаем мы эти игры». «Восемьдесят золотых скину!» Пряча глаза, буркнул мастер. «Вы меня за это не держите. Последнюю Схиарту убили 50 лет назад». Вспомнил я слова Кайла. «Это же редкость великая». Если честно, сегодня с утра я забыл заглянуть в вики и посмотреть, насколько кровь Схиарты – ценный реагент. Но редкий класс бутылочек говорил о том, что поторговаться определенно стоит. Половину. «Да ты совсем сдурел?» Крайон развел руки в стороны и обернулся к двум ухмыляющимся подмастерьям, стоявшим в углу мастерской, призывая их в свидетели. «Ты, наверное, когда прилетел из своего плана к нам, врезался головой прямо в мостовую». Он провел руками сверху вниз, показывая, как я предположительно летел и разбивал себе голову. «Сто шестьдесят, и не медиком больше». «Нет, мастер, я же вам не кровь сусликов пытаюсь впихнуть, а кровь твари из серых пределов. 300 и по рукам. 200 за 10 мензурок. Моя последняя цена». «Ладно, договорились», — хмыкнул я. «Мне и правда надоело торговаться. К тому же цена меня вполне устроила». «Я случайно вспомнил, что у меня оказывается их 40 штук. Удивительно, как точно все сошлось, да, мастер?» «Говорил мне дед, не связывайся со светлыми, внучок. Они все сплошь жульё!» Пробурчал край он не выглядевший особенно расстроенным. «Говори, чего тебе нужно?» «Вот такой комплект». Ткнул я в редкие латные поножи сотого уровня. «Ты ж не сможешь их носить!» Удивился демон. «Думаю, что через месяц смогу». Успокоил я его. «Ищу бы щит какой!» Задумчиво проговорил я, оглядываясь. А то я вспомнил, что у меня еще есть пятнадцать мензурок. Не знаю, расстраивался ли мой хомяк, что я продешевил, или радовался тому, что его хозяин через три недели получит офигенный редкий комплект доспехов, но я подходил к храму всех богов в хорошем настроении. Конечно, не великая радость». Такой же примерно доспех можно купить на игровом аукционе примерно за 300-400 золотых, учитывая разницу цен между аукционом и такими вот мастерами. Но повторю, мне до этого аукциона далеко, этот доспех не стоил для меня ничего. Я все равно не собираюсь пока качать ни алхимию, ни кузнечное дело. Начальные уровни специальностей учатся в стартовых городах. Тут таким является Исхарта. Но добираться туда мне как-то неохота Деньги у меня пока есть в достаточном количестве. Больше девяти тысяч. Думаю, на ближайшее время хватит. Единственная проблема – оружие. До сотого уровня я, может, и дотянусь тем, что есть, но там нужно его менять обязательно. край он к сожалению, оказался только мастером-бронником. Нет, у него были какие-то мечи на продажу для сотого уровня. Но все классы необычные. Не намного лучше того, что сейчас у меня в руках. Хорошего оружейника, как ни странно, в Нитале не было. И Краеон предложил мне побродить по лавкам, поискать оружие самому. Сейчас заниматься этим мне совсем не хотелось. Я решил зайти в храм, вечерком навестить Дару и завтра с утра отправиться в Урканту. Если спросить древнего грека, кто ваш бог, он бы, не задумываясь, ответил... «У нас много богов, а главное те, что сидят на Олимпе». Своего Олимпа в мире Аркона не имелось. Не имелось также душещипательных историй о том, как, к примеру, Зевс родил из своей головы богиню мудрости Афину, которая вылезла из папиной головы, одетая в полный доспех с копьем в руке, и как только на коне не выехала. Боги в Арконе просто были, и все. В тексте обновления упоминалось о каких-то планах богов, Что это такое, я не знал. И пока меня это никак не касалось, знать, в общем-то, и не хотел. Отношение к религии в игре достаточно философское. Как и в Древней Греции, каждый бог отвечал за свой специфический участок деятельности. С богами можно было прокачать репутацию, получить от них задания и различные плюшки. Или наоборот, дебафы. Но получить решающего преимущество в игре, даже если ты являлся любимчиком какого-то бога, «Было невозможно. Все-таки это игра, а игровой баланс должен быть сохранен. По крайней мере, так было до последнего обновления. Богов тут, наверное, столько же, сколько и у греков. Всех не упомнишь. Но если уж кто-то из них обратил на тебя свое внимание, нужно стараться время от времени напоминать ему о себе. Вдруг что-то обломится». Поэтому то, что богиня справедливости относится ко мне благосклонно и одарила меня разовой способностью, можно считать большой удачей. Одних только игроков в Арконе сейчас не меньше 20 миллионов, а богов – хорошо, если 50 наберется. Способность, подаренная богиней, очень похожа на щит веры, навык паладинов. Только под своим щитом урон у рыцарей света уменьшается раза в три, но зато они его могут использовать, по-моему, раз в сутки – Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. И кто знает, может быть, именно щит ситары в какой-то момент убережет меня от каких-нибудь неприятностей. С такими мыслями я подходил к храму всех богов, огромному строению, дизайн которого разработчики просто скопировали с римского пантеона, только сделали храм раза в четыре больше. «Рисовать, не строить!» И, быть может, через несколько тысяч лет в этом мире демоны будут восхищаться мастерством древних строителей, как и мы на Земле восхищались мастерством создателей египетских пирамид. Вот же блин! Я даже становился от пришедшей в голову мысли. А если и правда, наша Земля была когда-то вот так же нарисована? Хотя какое, собственно, мне теперь до этого дело? Время сейчас обеденное. И на территории храма оказалось довольно многолюдно. Различные просители и посетители двигались, как и я, к входу в строение, или просто гуляли по вымощенным квадратными белыми плитами дорожкам между мраморными статуями, которых на территории храмового комплекса стояло великое множество. Странно, но я не замечал нищих, от которых в той же Вайдаре не протолкнуться». Служителей храма можно было отличить по бежевым рясам с нанесенными на них разноцветными знаками. Что это за знаки, я понять не мог. Или символы богов, или какие-то различия в местной иерархии. В Вике об этом не было ни слова. Надпись на фронтоне храма гласила «Боги видят нас и воздают каждому по заслугам». Я пожал плечами и, пройдя межмассивными каменными колоннами портик, вошел внутрь. Вот за что я люблю виртуальную реальность, так это за то, что только тут можно сотворить подобное чудо. Внутри царил полумрак. Ротонда, главное цилиндрическое помещение храма, имела диаметр свыше 50 метров. Вдоль ее стены располагались входы в святилище богов. Многочисленные колонны, статуи, орнаменты, фрески, казалось, были подсвечены изнутри каким-то неестественным волшебным свечением сферический купол выполнен в виде звездного неба, которое словно завораживало смотрящего на него. Вокруг было достаточно много народа, но создавалось впечатление, что я нахожусь в храме один. Не стоит долго смотреть на свод светлый, от этого может сильно разболеться голова. Тихий, спокойный голос за спиной заставил меня обернуться». Стоящая позади молодая демонесса в бежевой рясе с накинутым капюшоном смотрела на меня так, что становилось неловко от пристального взгляда ее зеленых глаз. Вы совсем не удивлены, такие, как я, посещают этот храм каждый день? Наш храм иногда посещают даже боги, поэтому я не вижу причины удивляться вашему появлению. В пророчествах Майлисы Дар Карис сказано что в конце 14 века границы между нашими планами исчезнут. У меня нет оснований не доверять этой информации». Она легким движением скинула капюшон. «Меня зовут сестра Арса. Тебе что-то подсказать, светлой. «Криан. Я был бы очень признателен, если бы вы показали мне, где здесь находится сетары. Ситары. Арок по кругу было много. Можно, конечно, было обойти их все, Но я не хотел задерживаться тут надолго. «Конечно, Криан!» Она указала рукой в сторону одного из входов. Вот святилище ситары крылатой. Слева – святилище харта. Вход в святилище был исполнен в виде мраморной арки с распахнутыми крыльями по бокам. Я прошел по узкому коридору вдоль украшенных барельефами и мозаикой стен и попал в довольно просторную комнату, где находился алтарь, выполненный в виде крупной мраморной тумбы. Над алтарем высилась трехметровая статуя богини. Красивая, величевая женщина в развивающейся от ветра одежде, вооруженная мечом и щитом, была представлена в неудержимом движении вперед. Распахнутые за ее спиной крылья создавали полное ощущение полета. Полюбовавшись статуей, я слегка склонил голову, как бы приветствуя богиню, и встал в очередь к алтарю. «Всего пять демонов впереди», И очередь подошла быстро. Я, положив одну руку в специальное углубление, кинул десять золотых монет в стоящую тут же чашу и прошептал слова благодарности. Ничего не произошло. Я, кивнув статуи на прощение, неторопливо пошел на выход. В какой-то момент я почувствовал спокойный изучающий взгляд, направленный мне в спину. Оборачиваться не стал. Ощущение чужого взгляда пропало так же быстро, как и появилось. «Наверное, показалось. Пожал плечами я. Или на меня так подействовала обстановка?» Перед уходом, немного подумав, решил взглянуть в святилище к Харту. «Мне было интересно, как выглядит бог, чье имя за последние несколько дней я слышал чаще всего. Искать вход долго не нужно. Разработчики с известной долей иронии поместили место поклонения богу воров рядом со святилищем богини справедливости». Через минуту я в полной тишине стоял и смотрел на статую сидящего над алтарем на стуле старика. Немного подавшись вперед, положив кисти рук на колени, Харт смотрел на посетителей оценивающим ироничным взглядом. Я постоял так с минуту, удивляясь мастерству дизайнеров, затем так же, как и в святилище Ситары, положил правую руку в углубление на алтаре и пожертвовал богу воров одну золотую монету. Не уходить же просто так. в статуи Харта на прощание, в таких местах нужно быть вежливым. Я быстрым шагом покинул храм. Интересно, а если руку на алтарь возложит один игрок, а деньги в чешу кинет другой, кому из них засчитается пожертвование? Думал я по дороге в алхимическую лавку. В мире Аркона все пожертвования в святилищах осуществлялись по одинаковой схеме. Для чего это было нужно, я не совсем понимал. Наверное, искусственные интеллекты, управляющие той сущностью, к которой приносится дар, должны считывать информацию о жертвующем игроке. Других объяснений я не нашел. Но тогда получается, что если я положу руку на алтарь, а кто-нибудь кинет в чашу монеты... Божество засчитает эти монеты как пожертвование, принесенное мной. «На самом деле, какая мне разница?» – пожал плечами я. И тут увидел впереди знакомую вывеску. Сославшись на неотложные дела, отказался от предложенных мне чая, подогретого вина и еще какой-то кавы, передал мастеру Регусу остаток денег и забрал у него сорок сиреневых мензурок с эликсиром возможностей». Немного подумав, докупил еще по 20 зелий восстановления здоровья и выносливости, и, клетвенно пообещав покупать зелья и эликсиры в Нитале только у него, с облегчением покинул приветливого старика. Ему, наверное, было скучно, но мне хотелось побыстрее закончить все дела в городе и отбыть в Ворканту. Завернув по дороге в трактир с распушившим хвост петухом на вывеске, Я заказал себе поесть и теперь сидел в пустом зале у окна и спокойно обедал. «Как хорошо, что я вас догнал!» Молодой черноволосый демон в простой серой одежде, тяжело дыша, оплюхнулся за стол напротив меня. «Чем обязан?» Я отодвинул от себя пустую тарелку и вопросительно посмотрел на незваного гостя. «Ничего особенного. 51 уровень, волосы аккуратно собраны в хвост, большие с хитринкой корей глаза». В левом ухе квадратная серьга из белого металла. «Меня зовут Лик», – представился парень. «А вы тот самый маг по имени Криан?» «Да, я Криан. Только почему тот самый?» «А вы скромник», – улыбнулся молодой демон. «Тут в городе не так много тех, кто может похвастаться тем, что сделали вы». «Это он на шартаха намекает, что ли?» «Если это все, то я, пожалуй, пойду», – сказал я, поднимаясь. «Дела у меня». Не нравятся мне такие типы. Вроде парень, как парень, но вот есть в нём что-то непонятное. От непонятного в магическом мире лучше держаться подальше. «Подождите, совсем забыл. Я шёл за вами и случайно видел, как вы потеряли одну вещь. Я подобрал её и бежал, чтобы отдать. Вот, возьмите». Парень положил на стол очень хорошо мне знакомую печатку. «Перстень магистра Ордена Рыжего Пламени». «Но как же так? Это квестовый предмет. Его невозможно ни потерять, ни украсть. Я забрал перстень и ошарашенно уставился на сидящего напротив парня. Что все это значит? Учитель сказал, что вы немного удивитесь. Хмыкнул Лик. Удивитесь? Да на моих глазах только что был нарушен один из фундаментальных законов игры. Какой учитель? Кто вы, собственно, такой и что вам от меня нужно? Максимально добавив холода в голос произнес я. «Вы только что сказали, что шли за мной и увидели, как я потерял перстень. Откуда какой-то учитель мог про это знать? И еще, вы слишком долго за мной бежали. За это время я уже успел пообедать». «Да не цепляетесь вы к словам, право!» Пожал плечами Мелик. «И не переживайте так, а то, знаете, нервы. Я по вашим глазам вижу, что вы подозреваете меня в том, что я украл у вас это колечко». «А это не так!» – еще больше нахмурился я, но Димон в ответ только улыбнулся. «Никто не крал у вас этот перстень. То, что вы только что забрали, было простенькой копией, которая сразу же исчезла, как только попала к вам в сумку». Парень поднял руки вверх, показывая, что он и не думает врать. «Считайте все происходящее невинной шуткой. Нужно же мне было как-то заинтересовать столь интересную личность». Но да, если даже он и не крал перстень, то как увидел его для того, чтобы скопировать? Насколько я знаю, квестовые предметы, находящиеся в инвентаре у игрока, невидимы для других. Тогда я повторю вопрос «Кто вы такой и что вам от меня нужно?» «Серьезные дела в сухую не решаются», — Лик подозвал подавальщицу и заказал кувшин вина. «Пока пожилая демонесса собирала со стола пустые тарелки и исполняла заказ, я внимательно разглядывал сидящего напротив и пытался сообразить, во что я вляпался на этот раз. 51-й уровень демона не внушал мне никаких опасений. Но кто такой этот загадочный учитель? И что он знает о перстне и моем задании?» «Думаю, совсем не важно, кто я такой». Лик отхлебнул из своего стакана и довольно зажмурился. «Важно то, чем я могу тебе помочь». «И чем же ты можешь мне помочь?» Медленно проговорил я. Пить с этим непонятным типом я не собирался, поэтому просто сидел за столом и ждал, что последует. «Криан, ты ведь хочешь попасть наверх?» Со вздохом произнес молодой демон и безразличным взглядом посмотрел в потолок. «И?» Я попытался никак не выдать своего волнения. Лик перевел взгляд на пальцы своей левой руки, словно ища изъяны в маникюре. Если ты окажешь мне небольшую услугу, то я поделюсь с тобой некоторой полезной информацией. Демон наконец оторвался от созерцания своей конечности и посмотрел на меня. Ещё я сделаю небольшой полезный презент, который в будущем тебе пригодится. Что я должен сделать? Да сущий пустык. Некоторое время назад один Лик на мгновение замешкался, подбирая слово. «Назовем его учителем». «Так вот, этот учитель отправил своего ученика в жилище одного не совсем хорошего индивидуума. Назовем его некромантом». Демон отхлебнул вина и продолжил. «Ученик должен был позаимствовать один предмет из коллекции этого самого некроманта, но у него ничего не вышло». «Да». Лик покачал головой, словно вспоминая. В общем, некромант сделал с этим учеником довольно нехорошую вещь. Поместил его душу в тот самый предмет, который был нужен учителю. Так вот, Ликс сложил на груди руки, посмотрел мне в глаза и, четко разделяя слова, произнес. «Учитель хочет, чтобы за этим предметом сходил ты». «Вам доступно задание «Восстановление справедливости». Тип задания «Уникальное». «Принесите лику звезду Хитары. Награда, опыт, неизвестно Я, не раздумывая, принял задание. И плевать, что и ничего не понимал, но вдруг это единственная ниточка, ведущая наверх. Отказываться от такого подарка было бы по меньшей мере глупо. Затем достал из кармана набитую заранее трубку, закурил и задал самый логичный в этой ситуации вопрос. «А почему я?» Тут в Нитале, кроме меня, некому сходить за этим предметом. Поверь, я не испытываю никаких иллюзий по поводу своих нынешних возможностей. Сказать честно, они у меня сейчас раза в три меньше, чем вот у неё». Я указал на старуху-подовальщицу 120-го уровня, которая, сидя у входа, наблюдала за обеденным залом. «И это мне говорит убийца высшего демона преисподней?» – усмехнулся Салик. «Моей заслуги в том убийстве нет почти никакой». Демон закинул руки за голову и откинулся на спинку лавочки, о чем-то размышляя. Наконец, придя к какому-то решению, он снова посмотрел на меня. «Скромность, конечно, красит тебя, двуживущий, но поверь, это задание, кроме тебя, выполнить действительно некому». «Что ты сказал?» «Да ладно строить из себя непонятно что!» – махнул рукой демон. Взгляд его внезапно неуловимо изменился, став холодно оценивающим. «Если чего-то не знают многие, это не значит, что этого не знает никто. Там, наверху...» Он указал пальцем в потолок, «подобных тебе, как грязи. Но ни один из них не сможет сделать то, что можешь сделать ты. Я скажу больше, этого, кроме тебя, не сможет сделать вообще никто». «Ты был наверху...» «Как? Кто ты?» «Мы, по-моему, уже договорились, что сначала дело, потом информация». Холодно, — ответил демон. «Хорошо, хорошо». Я налил себе в стакан вина из кувшина, залпом выпил, глубоко затянулся и уже спокойно спросил. «И в чем же моя уникальность?» «В том, что тебя нет», — хмыкнул мой собеседник. Услышав это, я аж подавился дымом. «Это как?» С трудом, сдерживая кашель, выдавил я. «Сложно сказать», – пожал плечами Лик. «Ты человек и демон одновременно, а так просто не может быть. Но ты все-таки есть, поэтому я и предложил тебе эту сделку». «Эта звезда нужна тебе или твоему учителю? Где мне ее вообще найти? И как я смогу ее достать, не последовав по пути этого самого ученика?» «Мне совершенно не хочется, чтобы и моя душа оказалась в каком-нибудь предмете». «Не все ли равно, кому она нужна? Принеси ее, и получишь нужную тебе информацию». «Что насчет остального? Ты ведь все равно собираешься в Урканту, и, скорее всего, полезешь в итоге в Горазмские руины». «Я пока не знаю, что там происходит, и поэтому заранее ничего предполагать не могу». «Брось!» – махнул рукой Элик «Все, что там происходит, вполне тебе по силам. Если ты собрался действительно избавить жителей от того дерьма, в которое они вляпались, или, если сказать точнее, их вляпал тот самый, скажем так, некромант, тебе придется прогуляться по руинам. В руинах найдешь портал». Демон положил на стул склянку с каким-то порошком. «Высыпь это в окошко портала и только после этого заходи внутрь». «Только не забудь об этом, пожалуйста, иначе ты просто перестанешь быть двуживущим, а станешь, скажем так, часто умирающим». Что произойдет после того, как порошок попадет в окно портала? Лучше заранее выяснить все, чем потом от какого-нибудь случайного взрыва оказаться на кладбище. Порошок переориентирует портал, и он приведет тебя туда, куда нужно. «Можно подробнее?» «Какой ты, однако, дотошный!» – усмехнулся Салик. «Портал приведет тебя в место, находящееся неподалеку от жилища Некроманта, примерно в километре от него. Ладно, а как мне забрать эту звезду? Что-то не верится, что хозяин вынесет мне ее на блюдечке и потом еще снабдит на обратную дорогу теплыми булочками. И как я вообще узнаю искомое? А вот в этом тебе поможет один мой родственник». «Поверь, Светлый, я тоже не испытываю никаких иллюзий по поводу твоих возможностей. Твое дело – зайти в хранилище и взять то, что нужно. Что за родственник и как он поможет мне? Дело в том, что у этого моего родственника тоже есть небольшой счет к Некроманту. Диадема его жены лежит в том же хранилище, что и звезда Хитары. Мы просто сделаем Некроманту небольшой сюрприз». Демон улыбнулся. Подмигнул мне и выложил на стол еще три предмета. Обломок какого-то камня, свиток и небольшой черный коробок. «Как перейдешь через портал, начерти на земле штуку со свитка. В центр положи камень и сверху высыпь содержимое этой коробочки. Согласись, ничего сложного». «Так все-таки, что за родственник?» Я понимал, что все равно подпишусь на это непонятное задание и поэтому пытался выяснить все, что возможно». «Любопытство не красит тебя, Криан. Сделаешь то, что я сказал, все увидишь сам». «К чему эти расспросы?» «И да, мой родственник, он как бы от тебя сказать...» Лик покрутил в воздухе рукой, пытаясь подобрать подходящие слова. «В общем, он слегка импульсивен, поэтому ты уж постарайся объяснить ему быстро, зачем ты его позвал». «А почему бы тебе не пойти со мной и не объяснить ему это самому? Тебе, наверное, будет проще общаться со своей роднёй». «Я бы, конечно, сходил, но ты же видишь, мне не пройти даже через руины. К тому же...» Демон состроил грустную физиономию. «У меня с моим родственником возникли некоторые теологические...» Я бы сказал, «разногласия». «Поэтому нам лучше в настоящее время не встречаться». «Ну а ты просто скажи ему, что можешь взять Диадему, а он уж сделает все остальное». «Место, где находится хранилище, ты почувствуешь издалека». «Как мне тебя потом найти?» Я понял, что больше не узнаю ничего. «Ты просто кинь звезду в чашу на алтаре Харта в храме всех богов!» Лик внимательно посмотрел мне в глаза, и обстановка вокруг вдруг подернулась рябью. Каменная коробка комнаты, бурые стены с темными подтеками, в углу клетка с истлевшим в цепях скелетом, одетым в грязные обмотки. В центре помещения, усеянный зарубками, залитый кровью стол, с прикованным к нему тем, что раньше называлось человеком. Сейчас это скальпированный труп с переломанными костями конечностей и вскрытым животом. Комната слабо освещена, темнота окутывает каждый предмет, находящийся тут. Поэтому фигура, стоящая у стола, кажется сотканной из первозданной тьмы. Чёрная ряса с накинутым на голову капюшоном. В руке незнакомец держит висящий на цепочке амулет. Красный камень, оправленный в светлый металл, от которого исходит едва заметное свечение. «Я чувствую, ты где-то рядом, брат». Голос незнакомца похож на шипение огромной змеи. «Но ты немного опоздал. Твой ученик порадовал меня. Он умирал долго и правильно». «Теперь этот камень стал еще ценней для тебя, ведь так?» Легкое движение, и амулет исчез из руки говорившего. «Что же? Поиди и возьми его. Мне интересно будет понаблюдать, что у тебя из этого выйдет. Как ты возьмешь то, что скрыто за печатями безымянного?» Я резко вздохнул и, с трудом сдерживая рвотные позывы, огляделся трактир. На столе передо мной кувшин с вином. Стакан. В руке дымящаяся трубка. Только вот лик куда-то исчез. Опять эти видения. И все бы ничего, только вот отходить от такого приходится некоторое время. Моя одежда словно насквозь пропиталась запахами крови и смерти. Я сделал несколько глубоких затяжек, успокаиваясь, и жестом подозвал подавальщицу. Молодой демон ушел, Спросил я Демонессу, когда она подошла к столу и вопросительно посмотрела на меня. «Какой демон?» «Тот, который сидел со мной за одним столом. Он еще заказал вот этот кувшин». Кивнул я настоящую на столе емкость. «У нее что, старческий склероз?» Демонесса задумалась на миг, переложила тряпку для протирки столов из правой руки в левую и с сочувствием во взгляде ответила. «Вам, наверное, не стоит больше пить, господин». Вы сами полчаса назад заказали этот кувшин, и никого, кроме вас, за этим столом не было. «Да, конечно», – кивнул ей я. Квест «Восстановление справедливости» в моем квест-логе говорил о том, что пить мне, в принципе, можно продолжать. Но этого-то как раз хотелось меньше всего. Я на всякий случай проверил наличие печатки магистра Ордена Рыжего Пламени у себя в инвентаре. Встал и, кивнув на прощание подавальщицы, пошел на выход. В тот момент, когда я покидал помещение, у меня за спиной раздался легкий смешок. Оборачиваться, разумеется, не стал. Интересно, во что же я вляпался на этот раз?